То ли женской, то ли, как было выше сказано, материнской, или тщеславия, или назовем это властью. Но власть сама по себе есть награда, а хочется награды дополнительной в виде результата и желательно благодарность, что, к сожалению, достижимо в очень отдельно взятых случаях. Проще всего научить и юношу одеваться и пользоваться ножом-вилкой. Остальное, возможно, при правильном выборе, а кто же его гарантирует? Любовь, как известно, слепа, особенно материнская. Раз уж на то пошло с неравновесием в пользу женщины вообще возможны странные аберрации, И, по большому счету, возраст участников процесса ни при чем. Лет ему столько же, а то и больше, а глядишь, пацан, пацаном. Это случалось всегда, только в последнее время стало наглядней. Когда появились, наконец, в массовом порядке женщины, способные самовыразиться, самореализоваться, и самостоятельно выстроить яркую личную судьбу, в том числе и карьеру. И вот вместо того, чтобы искать себе равного по классу, иначе говоря, по уму, по жизненному опыту, по силе и ответственности, спутника, современная занятая женщина готова играть на понижение. Оно как-то проще, да и всегда сохраняется моральное право на недовольство, что является источником отдельного душевного комфорта. Из тех казусов, что смотришь «иди, удаешься», мальчишка-лодырь, аутсайдер, и что она в нем нашла? А именно то и нашла, потому что именно то искала. Повторяю, явление не сегодняшнее, но только ставшее более заметным. А так еще грибоедова припечатал муж-мальчик, муж-слуга из жененных пожей. И, наконец, последнее, о чем стоит говорить, это, когда физический возраст значения не имеет. Пусть ему двадцать пять, а ей сорок, пусть он моложе на год, то есть имеет, но отклонение в обе стороны только в плюс. Встретились два самодостаточных человека, каждый ценит в другом именно то, чем этот другой отличается. Чаще всего это люди, чьи профессиональные области деятельности Не пересекаются. Конечно, в смысле замуж, кастрюли, рубашки, пеленки – вариант рискованный. Так ведь сегодня взрослые люди могут организовать себе жизнь так, чтобы от кастрюли и рубашек зависеть по минимуму. А зато можно припомнить такие яркие, такие трогательные истории любви двух людей – Что остальные пусть только завидуют, тут целой галереи замечательных персонажей. Жозефина Багарне и Наполеон, Жорж Санд и Шопен, Анни Осборн и Стивенсон о личном опыте умолчил. Могу только сказать, что он у меня был, и я вспоминаю его с теплотой и благодарностью. Надолго ли? Вот вопрос. Да бросьте, дорогая, а в других более привычных обстоятельствах всякий ли раз вы можете сказать, как надолго? Ах, время уходит. Да оно всегда уходит. Важно лишь, чью пользу. Если есть ощущение, что вы время теряете, то возраст партнера решительно не имеет значения. Если вы чувствуете, что совместная жизнь вас согревает, обогащает, развивает и поднимает, то время не уходит, оно приходит. Так к нему и относитесь.